«Роберт Шекли. Мусорщик на ларее». «Совершенно невозможно», — категорически заявил профессор Карвер. «Но ведь я видел своими глазами», — уверял Фред, его помощник и телохранитель. «Сам видел. Вчера ночью». «Принесли охотника. Ему наполовину снесло голову. И они...» «Погоди», — прервал его профессор Карвер, склонив голову в выжидательной позе. Они вышли из звездолета перед рассветом, чтобы полюбоваться на обряды, совершаемые перед восходом Солнца в селении Ларей на планете того же названия. Обряды, сопутствующие восходу Солнца, если наблюдать их с далекого расстояния, зачастую очень красочны и могут дать материал на целую главу исследования по антропологии. Однако Ларей, как обычно, оказался досадным исключением солнце взошло без грома фанфар вняв молитвам вознесенным накануне вечером медленно поднялась над горизонтом темно красная громада согрев верхушки дремочего леса дождь деревьев среди которых стояло селение от уземцы крепко спали однако не все мусорщик был уже на ногах и теперь ходил с метлой вокруг хижин он медленно передвигался шаркающей походкой Нечто, похожее на человека, и в то же время невыразимо чуждое человеку. Лицо мусорщика напоминало стилизованную болванку, словно природа сделала черновой набросок разумного существа. У мусорщика была причудливая, шишковатая голова и грязно-серая кожа. Подметая, он тихонько напевал что-то хриплым гортанным голосом от собратьев Лорианн, Мусорщика отличала единственная примета. Лицо его пересекала широкая полоса черной краски. То была социальная метка. Метка принадлежности к низшей ступени в этом примитивном обществе. «Итак», — заговорил профессор Карвер, когда солнце взошло без всяких происшествий, «явление, которое ты мне описал, невероятно. Особенно же невероятно оно на такой жалкой, захудалой планетке». «Сам видел, никуда не денешься», – настаивал Фред. «Вероятно или невероятно, это другой вопрос. Но видел, вы хотите замять разговор, дело ваше». Он прислонился к сучковатому стволу стабикуса, скрестил руки на впалой груди и метнул злобный взгляд на соломенные крыши хижин. Фред находился на ларее почти два месяца и день ото дня все больше ненавидел селение». Это был хилый, неказистый молодой человек с прической Бобрик, которая невыгодно подчеркивала его низкий лоб. Вот уже почти 10 лет Фред сопровождал профессора во всех странствиях, объездил десятки планет и насмотрелся всевозможных чудес и диковин. Однако, чем больше он видел, тем сильнее укреплялось в нем презрение к галактике как таковой. Ему хотелось лишь одного – вернуться домой. В Байонну, штат Нью-Джерси. Богатым и знаменитым. Или хотя бы богатым и безвестным. «Здесь можно разбогатеть», – произнес Фред тоном обвинителя. «А вы хотите все замять?» Профессор Карвер в задумчивости поджал губы. «Разумеется, мысль о богатстве приятна». Тем не менее, профессор не собирался прерывать важную научную работу ради погони за журавлем в небе, Он заканчивал свой великий труд, книгу, которой предстояло полностью подтвердить и обосновать тезис, выдвинутый им в самой первой своей статье. Дальтонизм среди народов Танга. Этот тезис он позднее развернул в книге недостаточность координации движений у рас Дранга. Профессор подвёл итоги фундаментальным исследованиям дефекты разума в галактике, где убедительно доказал, что разумность существ внеземного происхождения уменьшается в арифметической прогрессии по мере того, как расстояние от Земли возрастает в геометрической прогрессии. Теперь тезис расцвел пышным цветом в последней работе Карвера, которая суммировала все его научные изыскания и называлась «Скрытые причины врожденной неполноценности внеземных рас». «Если ты прав», – начал Карвер. «Смотрите», – воскликнул Фред, – «другого несут». «Увидите сами!» Профессор Карвер заколебался. Этот дородный, представительный, краснощекий человек двигался медленно и с достоинством. Одет он был в форму тропических путешественников. Несмотря на то, что Ларей отличался умеренным климатом, профессор не выпускал из рук хлыста, а на боку у него был крупнокалиберный револьвер, точь в точь, как у Фреда. «Если ты не ошибся!» Медленно проговорил Карвер. «Это для них...» Так сказать, немалое достижение. «Пойдемте», — сказал Фред. Четыре охотника за шрегами несли раненого товарища к лекарственной хижине, а Карвер с Фредом зашагали следом. Охотники заметно выбились из сил. Должно быть, их путь к селению длился не день и не два, так как обычно они углубляются в самые дебри дождь лесов. «Похож на покойника, а?» — прошептал Фред. Профессор Карвер кивнул. С месяц назад ему удалось сфотографировать Шрега в выигрышном ракурсе, на вершине высокого кряжистого дерева. Он знал, что Шрег – это крупный, злобный и быстроногий хищник, наделенный ужасающим количеством когтей, клыков и рогов. Кроме того, это единственная на планете дичь, мясо которой не запрещают есть бесчисленные табу. Туземцам приходится либо убивать Шрегов, либо гибнуть с голоду. Однако раненый недостаточно ловко орудовал копьем и щитом, и шрек распорол его от горла до таза. Несмотря на то, что рану сразу же перевязали сушеными листьями, охотник истек кровью. К счастью, он был без сознания. «Ему ни за что не выжить», — изрек Карвер. «Просто чудо, что он дотянул до сих пор». «Одного шока достаточно, не говоря уж о глубине и протяженности раны». «Вот увидите», — пообещал Фред. Внезапно селение пробудилось. Мужчины и женщины, серокожие, с шишковатыми головами, молчаливо провожали взглядами охотников, направляющихся к лекарственной хижине. Мусорщик тоже прервал работу, чтобы поглядеть. Единственный в селении ребенок стоял перед родительской хижиной, и, засунув большой палец в рот, глазел нашествие. Навстречу охотникам вышел лекарь Дек, успевший надеть ритуальную маску. Собрались плясуны целители Они торопливо накладывали на лица грим. «Ты думаешь, удастся его залатать, док?» — спросил Фред. «Будем надеяться», — благочестиво ответил Дек. Все вошли в тускло освещенную лекарственную хижину. Раненого лариянина бережно уложили на травяную тюфяк, и плясуны начали перед ним обрядовое действо Дек затянул торжественную песнь. «Ничего не получится», — сказал Фреду профессор Карвер с бескорыстным интересом человека, наблюдающего за работой парового экскаватора. «Слишком поздно для исцеления верой. Прислушайся к его дыханию». «Не кажется ли тебе, что оно становится менее глубоким?» «Совершенно верно», — ответил Фред. дек окончил свою песнь и склонился над раненым охотником. Лорьянин дышал с трудом, все медленнее и неувереннее. «Пора!» — вскричал лекарь. Он достал из мешочка маленькую деревянную трубочку, вытащил пробку и поднес к губам умирающего. Охотник выпил содержимое трубочки. И вдруг... Гарвер захлопал глазами, а Фред торжествующе усмехнулся. Дыхание охотника стало глубже. На глазах у землян страшная рваная рана превратилась в затянувшийся рубец, потом в тонкий розовый шрам и, наконец, в почти незаметную белую полоску. Охотник сел, почесал в затылке, глуповато ухмыльнулся и сообщил, что ему хочется пить лучше, «Чего-нибудь хмельного!» Тут же на месте Дек торжественно открыл празднество. Карвер и Фред отошли на опушку дождь леса, чтобы посовещаться. Профессор шагал словно лунатик, выпитив отвислую нижнюю губу и время от времени покачивая головой. «Ну, так как?» – спросил Фред. «По всем законам природы этого не должно быть!» – ошеломленно пробормотал Карвер. «Ни одно вещество на свете...» Не дает подобной реакции. А прошлой ночью ты тоже видел, как оно действовало? Конечно, черт возьми, подтвердил Фред. Принесли охотника. Голова у него была наполовину оторвана. Он проглотил эту штуковину и исцелился прямо у меня на глазах. Вековая мечта человечества, размышлял вслух профессор Карвер. Панацея от всех болезней. За такое лекарство мы могли бы заломить любую цену. — сказал Фред. — Да, могли бы. А кроме того, мы бы исполнили свой долг перед наукой, — строго одернул его профессор Карвер. — Да, Фред, я тоже думаю, что надо получить некоторое количество этого вещества. Они повернулись и твердым шагом направились обратно в селение. Там в полном разгаре были пляски, исполняемые представителями различных родовых общин. Когда Карвер и Фред вернулись сад хоган последователи культа обожествляющего животное средней величины, похожее на оленя. Их можно было узнать по трём красным точкам на лбу. Своей очереди дожидались Дресфейд и тагани названные по именам других лесных животных. Звери, которых тот или иной род считал своими покровителями, находились под защитой табу, и убивать их было строжайше запрещено. Карверу никак не удавалось найти рационалистического толкования туземным обычаям. Лориане упорно отказывались поддерживать разговор на эту тему. Лекарь Дек снял ритуальную маску. Он сидел у входа в лекарственную хижину и наблюдал за плясками. Когда земляне приблизились к нему, он встал. «Мир вам!» – произнес он слова приветствия. «И тебе тоже!» – ответил Фред. «Не дурную работку ты проделал с утра!» Дек скромно улыбнулся. Боги снизошли к нашим молитвам. Боги? переспросил Карвер. А мне показалось, что большая часть работы пришлась на долю сыворотки. Сыворотки? Ах, сок сырси! Выговаривая эти слова Дек сопровождал их ритуальным жестом, исполненным благоговения. Да, сок сырси это мать всех «Лориан, нам бы хотелось купить его!» «Без обеняков сказал Фред, не обращая внимания на то, как неодобрительно насупился профессор Карвер. «Сколько ты возьмешь за галлон?» «Приношу свои извинения», — ответил Дек. «Как насчет красивых бус или зеркал? Может быть, вы предпочитаете парочку стальных ножей?» «Этого нельзя делать», — решительно отказался лекарь. «Соксерзи священен». «Его можно употреблять только ради исцеления, угодного богам». «Не заговаривай мне зубы!» «Процедил Фред, и сквозь нездоровую желтизну его щек пробился румянец». «Ты, ублюдок, воображаешь, что тебе удастся?» «Мы вполне понимаем», – вкрадчиво сказал Карвер. «Нам известно, что такое священные предметы. Что священно, то священно. К ним не должны прикасаться недостойные руки». «Вы сошли с ума!» — шепнул Фред по-английски. — Ты мудрый человек, — с достоинством ответил дек Ты понимаешь, почему я должен вам отказать? — Конечно, конечно. Но по странному совпадению, дек у себя на родине я тоже занимаюсь врачеванием. — Вот как? Я этого не знал. — Это так. Откровенно говоря, в своей области я слыву самым искусным лекарем. — В таком случае... «Ты должно быть очень святой человек!» — сказал Дек, склонив голову. «Он и вправду святой!» — многозначительно вставил Фред. «Самый святой из всех, кого тебе суждено здесь видеть!» «Пожалуйста, не надо, Фред!» — попросил Карвер и опустил глаза сделанным смущением. Он обратился к лекарю. «Это верно. Хоть я и не люблю, когда об этом говорят!» Вот почему в данном случае, сам понимаешь, не будет грехом дать мне немного сока сыр Напротив, твой жреческий долг призывает тебя поделиться со мной этим соком. Лекарь долго раздумывал, и на его почти гладком лице едва уловимо отражались противоречивые чувства. Наконец он сказал, наверное, все это правда, но, к несчастью, я не могу исполнить вашу просьбу. «Почему же?» «Потому что сока серси очень мало! Просто до ужаса мало! Его еле хватит на наши нужды!» Дэк печально улыбнулся и отошел. Жизнь селения продолжалась своим чередом, простая и неизменная. Мусорщик медленно обходил улицы, подметая их своей метлой. Охотники отправлялись лесными тропами на поиски шрегов. Женщины готовили пищу и присматривали за единственным вселением ребенком. Жрецы и плясуны каждый вечер молились, чтобы поутру взошло солнце. Все были по-своему покорно и смиренно довольны жизнью. Все, кроме землян. Они провели еще несколько бесед с Дегом, и из подваль выведали всю подноготную Асоки-Серси и связанных с ним трудностях. Растение сырси – это низкорослый чахлый кустарник. В естественных условиях оно растет плохо. Кроме того, оно противится искусственному разведению и совершенно не переносит пересадки. Остается только тщательно выпалывать сорняки вокруг сырси и надеяться, что оно расцветет. Однако в большинстве случаев кусты сырси борются за существование год-другой, а затем хереют. Лишь немногие расцветают, и уж совсем немногие живут достаточно долго, чтобы дать характерные красные ягоды. Из ягод церси выжимают эликсир, который для населения Лорея означает жизнь. «При этом надо помнить, — указал Дек, — что кусты сэрси встречаются редко и на большом расстоянии друг от друга. Иногда мы ищем месяцами» находим один единственный кустик с ягодами, а ягоды эти спасут жизнь только одному лариянину. От силы двум!» «Печально», — посочувствовал Карвер. «Но, несомненно, усиленное удобрение почвы...» «Все уже пробовали». «Я поднимаю серьезно сказал Карвер. «Какое огромное значение придаете вы соку, сэр Си? Но если бы вы уделили нам малую толику, пинту, другую...» «Мы отвезли бы его на Землю, исследовали и постарались синтезировать. Тогда вы получили бы его в неограниченном количестве». «Но мы не решаемся расстаться даже с каплей. Вы заметили, как мало у нас детей?» Карвер кивнул. «Дети рождаются очень редко. Вся жизнь у нас – непрерывная борьба нашей расы за существование». «Надо сохранять жизнь каждому лориянину до тех пор, пока на смену ему не появится дитя, а этого можно достигнуть лишь благодаря неустанным и нескончаемым поискам ягод сырси, и вечно их не хватает». Лекарь вздохнул. «Вечно не хватает. Неужели этот сок излечивает все?» – спросил Фред. «Да, и даже больше того. У того, кто отведал сырси, прибавляется 50 лет жизни». Карвер широко раскрыл глаза. На Ларее 50 лет приблизительно равны 63 земным годам. Сэрси не просто лекарство, заживляющее раны. Не просто средство, содействующее регенерации. Это и напиток долголетия. Он помолчал, обдумывая перспективу продления своей жизни на 60 лет. Затем спросил, а что если по истечении этих 50 лет Ларьянин опять примет Сэрси? «Неизвестно», — ответил Дек. «Ни один лорьянин не станет принимать с вторично, когда его и так слишком мало». Карвер и Фред переглянулись. «А теперь выслушай меня внимательно, Дек», — сказал профессор Карвер и заговорил о священном долге перед наукой. «Наука», — объяснил он лекарю, — «превыше расы, превыше веры, превыше религии». «Развитие науки превыше самой жизни. В конце концов, если и умрут еще несколько лориан, что с того, так или иначе, рано или поздно им не миновать смерти? Важно, чтобы земная наука получила образчик сокосерси». «Может быть, твои слова и справедливы?» – отозвался Дек. «Но мой выбор ясен. Как жрец религии Саннигериат?» я унаследовал священную обязанность охранять жизнь нашего народа. я не нарушу своего долга. он повернулся и ушел. земля не вернулись в звездолет ни с чем выпив кофе профессор карвер открыл ящик письменного стола и извлек оттуда рукопись, скрытые причины врожденной неполноценности внеземных рас. Любовно перечитал он последнюю главу, специально трактующую вопрос о комплексе неполноценности у жителей Ларея. Потом профессор Карвер отложил рукопись в сторону. — Почти готово, Фред, — сообщил он помощнику, — работы осталось на недельку, ну, самое большее — на две. «Угу!» – промычал Фред, рассматривая селение через иллюминатор. «Вопрос будет исчерпан!» – провозгласил Карвер. «Книга раз и навсегда докажет прирожденное превосходство жителей Земли!» «Мы неоднократно подтверждали свое превосходство силой оружия Фред, доказывали его и мощью передовой техники!» «Теперь оно доказано силой бесстрастной логики!» Фред кивнул. Он знал, что профессор цитирует предисловие к своей книге. «Ничто не должно стоять на пути великого дела», — сказал Карвер. «Ты согласен с этим, не правда ли?» «Ясно», — рассеянно подтвердил Фред. «Книга прежде всего. Поставьте ублюдков на место. Я, собственно, не это имел в виду. Но ты ведь знаешь, что я хочу сказать. При создавшихся обстоятельствах, быть может... «Лучше выкинуть церси из головы. Быть может, надо ограничиться завершением начатой работы». Фред обернулся и заглянул хозяину в глаза. «Профессор, как вы думаете, сколько вам удастся выжать из этой книги?» «А? Ну что ж, последняя, если помнишь, разошлась совсем неплохо. На эту спрос будет еще больше. Десять, а то и двадцать тысяч долларов». Он позволил себе чуть заметно улыбнуться. «Мне, видишь ли, повезло с выбором темы. На Земле широкие круги читателей явно интересуются этим вопросом, что весьма приятно для ученого». «Допустим, даже, что вы извлечете из нее пятьдесят тысяч. Курочка по зернышку клюет. А знаете ли вы, сколько можно заработать на пробирке с соком с РСИ?» «Сто тысяч» неуверенно предположил Карвер. «Вы смеетесь? Представьте себе, что умирает какой-нибудь богач, а у нас есть единственное лекарство, способное его вылечить. Да он вам все отдаст. Миллионы!» «Полагаю, ты прав», согласился Карвер. «И мы внесли бы неоценимый вклад в науку. Но, к сожалению, лекарь ни за что не продаст нам ни капли. Покупка...» «Далеко не единственный способ настаивать на своем!» Фред вынул револьвер из кобуры и пересчитал патроны. «Понятно, понятно!» Проговорил Карвер, и его румяные щеки слегка побледнели. «Но вправе ли мы? А вы-то как думаете?» Эх, «Ну что ж, они, безусловно, неполноценны. Полагаю, я привел достаточно убедительные доказательства. Можно смело утверждать, что в масштабе Вселенной...» И «Их жизнь недорого стоит». да». «Да, Фред, таким препаратом мы могли бы спасать жизнь землянам». «Мы могли бы спасти собственную жизнь», – заметил Фред. «Кому охота загнуться раньше срока?» Карвер встал и решительно расстегнул кобуру своего револьвера. «Помни», – сказал он Фреду, – «мы идем на это во имя науки и ради земли». «Вот именно, профессор». Ухмыльнулся Фред и двинулся к люку. Они отыскали Дега вблизи лекарственной хижины. Карвер заявил без всяких предисловий. «Нам необходимо получить сок с РС. «Я вам уже объяснял?» – удивился лекарь. «Я рассказал вам о причинах, по которым это невозможно. Нам нужно во что бы то ни стало!» – поддержал шефа Фред. Он выхватил из кобуры револьвер и свирепо взглянул на Дега. «Нет! Ты думаешь...» «Я шутки шучу!» – нахмурился Фред. «Ты знаешь, что это за оружие?» «Я видел, как вы стреляете. Ты, может, думаешь, что я постесняюсь выстрелить в тебя?» «Я не боюсь, но, сэрси ты не получишь». «Буду стрелять!» – исступленно заорал Фред. «Клянусь, буду стрелять!» За спиной лекаря медленно собирались жители Ларея. Серокожие с шишковатыми черепами они молча занимали свои места. Охотники держали в руках копья, прочие селяне были вооружены ножами и камнями. Вы не получите сырси, сказал Дек. Фред неторопливо прицелился. "Полно, Фред", обеспокоился Карвер. "Тут их целая куча". Стоит ли? Тощее тело Фреда подобралось, палец побелел и напрягся на курке. Карвер закрыл глаза. Наступила мертвая тишина. Вдруг раздался выстрел. Карвер опасливо открыл глаза. Лекарь стоял как прежде. Только дрожали его колени. Фред оттягивал курок. Селяне безмолвствовали. Карвер не сразу сообразил, что произошло. Наконец он заметил мусорщика. Мусорщик лежал, уткнувшись лицом в землю все еще сжимая метлу в вытянутой левой руке. Ноги его слабо подергивались. Из дыры, которую Фред аккуратно пробил у него во лбу, струилась кровь. дек склонился над мусорщиком, но тут же выпрямился. «Скончался», — сказал лекарь. «Это только цветочки», — пригрозил Фред, нацеливаясь на какого-то охотника. «Нет», — вскричал дек Фред посмотрел на него, вопросительно подняв брови. «Отдам тебе сок», — пояснил дек отдам тебе весь наш сокэрси новый оба тотчас же покинете ларей он бросился в хижину и мгновенно вернулся с тремя деревянными трубочками которые сунул фреду в ладони порядочек профессор сказал фред надо сматываться они прошли мимо молчаливых селян направляясь к звездолету Вдруг мелькнуло что-то яркое, блеснув на солнце. Фред взвыл от боли и выронил револьвер. Профессор Карвер поспешно подобрал его. «Какой-то недоносок зацепил меня!» — сказал Фред. «Дайте револьвер!» Описав крутую дугу, у их ног зарылось в землю копье. «Их слишком много!» — рассудительно заметил Карвер. «Прибавим шагу!» Они пустились к звездолету. И хотя вокруг свистели копья и ножи, добрались благополучно и задраили за собой люк. «Дешево отделались», – сказал Карвер, переводя дыхание, и прислонился спиной к люку. «Ты не потерял сыворотку?» «Вот она», – ответил Фред, потирая руку. «Черт!» «Что случилось?» «Рука онемела». Карвер осмотрел рану. Глубокомысленно поджал губы, но ничего не сказал. «Онемела», – повторил Фред. «Уж не отравлены ли у них копья?» «Вполне возможно», – допустил профессор Карвер. «Отравлены!» – завопил Фред. «Глядите, рана уже меняет цвет!» «Действительно, по краям рана почернела и приобрела гангренозный вид – сульфидин», – порекомендовал Карвер. «И пенициллин. Не о чем беспокоиться, Фред. Современная фармакология Земли может вовсе не подействовать на этот яд. Откройте одну трубочку!» «Но, Фред!» – возразил Карвер – «Наши запасы сока крайне ограничены. Кроме того...» «К чертовой матери!» — разъярился Фред. Здоровой рукой он взял одну трубочку и вытащил пробку зубами. «Погоди, Фред!» «Еще чего!» Фред осушил трубочку и бросил ее на пол. Карвер с раздражением произнес. «Я хотел только подчеркнуть, что следовало бы подвергнуть сыворотку испытаниям, прежде чем пробовать ее на землянах. «Мы ведь не знаем, как реагирует человеческий организм на это вещество. Я желал тебе добра». «Как же, желали!» Насмешливо ответил Фред. «Поглядите лучше, как действует это лекарство». Почерневшая рана снова приобрела цвет здоровой плоти и теперь затягивалась. Вскоре осталась лишь белая полоска шрама. Потом и она исчезла, а на ее месте виднелась упругая розовая кожа. «Хорошая штучка, а?» – шумно радовался Фред, и в голосе его чуть заметно проскальзывали истеричные нотки. «Действует, профессор, действует!» «Выпей и ты, друг. Живи еще пятьдесят лет. Как ты думаешь, удастся ли нам синтезировать эту штуку? Ей цена миллион. Нет, десять миллионов. Миллиард! А если не удастся, то всегда есть добрый старый ларей». «Можно наведываться каждые полсотни годков или около того для заправки. Она и на вкус приятна, профессор. Точь-в-точь -точь как...» «Что случилось?» Профессор Карвер уставился на Фреда широко раскрытыми от изумления глазами. «В чем дело?» – с усмешкой спросил Фред. «Швы, что ли, перекосились? На что вы тут глазеете?» Карвер не отвечал. У него дрожали губы. Он медленно попятился. «Какого черта? Что случилось?» Фред метнул на профессора яростный взгляд, затем бросился в носовую часть звездолета и посмотрелся в зеркало. «Что со мной? Стряслось!» Карвер пытался заговорить, но слова застряли в горле. Не отрываясь, следил он, как черты Фреда медленно изменяются, сглаживаются, смазываются, словно природа делает черновой набросок разумной жизни. На голове у Фреда проступили причудливые шишки. Цвет кожи медленно превращался из розового в серый. «Я же советовал тебе выждать!» – вздохнул Карвер. «Что происходит?» – испуганно прошептал Фред. «Видишь ли...» ответил Карвер. «Должно быть тут лицо остаточный эффект Серси. Рождаемость на ларее, сам знаешь, практически отсутствует. Даже при всех целебных свойствах Серси эта раса должна была давным-давно вымереть. Так и случилось бы, не обладая Серси и иными свойствами, способностью превращать низшие формы животной жизни в высшую, в разумных лариан. Бредовая идея!» Рабочая гипотеза, основанная на утверждении Дега, что Серси – мать всех лориан. Боюсь, что в этом кроется истинное значение культа зверей и причина всех наложенных на них табу. Различные животные, наверное, были родоначальниками определенных групп лориан, а может быть и всех лориан. Даже разговоры на эту тему объявлены табу. В туземцах явно укоренилось ощущение глубокой неполноценности от того, что они слишком недавно вышли из животного состояния. Карвер устало потер лоб. Можно предполагать, продолжал он, что соку Серси принадлежит немалая роль в жизни всей расы, рассуждая теоретически «К черту теории!» Буркнул Фред с ужасом, обнаруживая, что голос его стал хриплым и гортанным, как у Лориан. «Профессор, сделайте что-нибудь!» «Не в моих силах что-либо сделать!» «Может, наука Земли?» «Нет, Фред!» Тихо сказал Карвер. «Что?» «Фред, прошу тебя, постарайся понять. Я не могу взять тебя на Землю!» «Что вы имеете в виду? Вы, должно быть, спятили?» «Отнюдь нет!» «Как я могу привести тебя с таким фантастическим объяснением? Все будут считать, что твоя история — ничто иное, как грандиозная мистификация. Но...» «Не перебивай. Никто мне не поверит. Скорее поверят, что ты — необычайно смышленый лорианин. Одним лишь своим присутствием, Фред, ты опровергнешь отправной тезис моей книги». «Не может того быть, чтоб вы меня бросили!» — пролепетал Фред. «Вы этого не сделаете!» Профессор Карвер все еще держал в руках оба револьвера. Он сунул один из них за пояс, а второй навел на Фреда. «Я не собираюсь подвергать опасности дела всей своей жизни. Уходи отсюда, Фред!» «Нет!» «Я не шучу!» «Пошел вон, Фред!» «Не уйду! Вам придется стрелять!» «Надо будет! Выстрелю!» Заверил его Карвер. «Пристрелю и выкину!» Он прицелился. Фред попятился к люку, снял запор и открыл его. Снаружи безмолвно ждали селяне. «Что они со мной сделают?» «Мне, право, жаль, Фред», — сказал кармер «Не пойду!» — взвизгнул Фред и обеими руками вцепился в проем люка. Карвер столкнул его в руки ожидающей толпы, а вслед ему бросил две оставшиеся трубочки с соком сырси. После этого Карвер поспешно задраил люк, не желая видеть дальнейшее. Не прошло и часа, как он уже вышел из верхних слоев атмосферы. Когда он вернулся на Землю, его книгу «Скрытые причины врожденной неполноценности внеземных рас» провозгласили исторической вихой в сравнительной антропологии. Однако почти сразу пришлось столкнуться с кое-какими осложнениями. На Землю вернулся некий капитан-астронавт по фамилии Джонс, который утверждал, что обнаружил на планете Ларейту туземца во всех отношениях не уступающего жителю Земли. В доказательство своих слов капитан Джонс проигрывал магнитофонные записи и демонстрировал киноленты. В течение некоторого времени тезис Карвера оказался сомнительным, пока Карвер лично не изучил вещественные доказательства противника. Тогда он с беспощадной логикой заявил, что так называемый «сверхлорьянин» – это совершенство с Лорея, этот, с позволения сказать, ровня жителям Земли, находится на самой низшей иерархической ступени Лорея. Он – мусорщик, о чем ясно говорит широкая черная полоса на его лице. Капитан-астронавт не стал спорить, что так оно и есть – Отчего же, заявлял Карвер этому сверхлориянину, несмотря на все его хваленые способности, не удалось достигнуть хоть сколько-нибудь достойного положения в том жалком обществе, в котором он живет? Этот вопрос заткнул рты капитану и его сторонникам, и даже, по существу, в дребезге разбил их школу. И теперь по всей галактике мыслящие земляне разделяют карверовскую доктрину врожденной неполноценности внеземных существ.